Введение Почему немецкие танки в 1941 году дошли до Москвы и Ленинграда, можно было объяснить внезапным нападением. Но что происходило в 1942, таким тезисом уже никак не объяснялось. Летом 1942 советские войска вновь отступали, На свет появился печально известный приказ номер 227 «Ни шагу назад!» При этом ни о какой внезапности уже не могло быть и речи. Первоначальное упреждение в развертывании и мобилизации было к концу 1941 года с большим трудом отыграно и с 1942 года Друг перед другом стояли армии в нормальных плотностях. Более того, в декабре 1941 года началось контрнаступление под Москвой. Почему в 1942 году из Подмосковья не доехали на Т-34 после дам деморализованных и замерзающих в тонких шинельках немцев прямо до Берлина, также было неочевидно. Неудивительно, что на почве нечетких причин-наследственных связей родилась масса конспирологических теорий, подразумевающих иногда поголовный идиотизм высшего командного состава Красной Армии. Как такие неумные люди дошли до Берлина в 1945 году, остается только гадать. Тезис о, так сказать, заваливании трупами в этой связи представляется неубедительным, поскольку после появления шрапнели и пулемета заваливать противника трупами было затруднительно чисто технически. Во многом, вина за такое искаженное представление об истории 1942 года лежит на отечественных послевоенных историках, Основной ошибкой было построение теории об отсутствии у советского руководства собственной активной стратегии в войне. Если представить эту теорию в несколько упрощенном виде, то цепочка событий Великой Отечественной войны выглядит следующим образом. Перед войной не думали о том, как хорошо и правильно строить исключительно стратегическую оборону. Получив так называемое внезапное нападение, жестоко за это поплатились бессмысленными контрударами, допустив немцев до Москвы, Ленинграда и Ростова. В 1942 году вместо того, чтобы забиться в норку стратегической обороны, предприняли наступление под Харьковом, и из-за этого немцы дошли до Волги, Дона и Маныча, и пришлось издавать приказ номер 227. Только обороной в развалинах Сталинграда их остановили. Наконец, в 1943 году провели могучую стратегическую оборонительную операцию под Курском, и после этого дела сразу резко пошли в гору. Для втискивания реальности в прокрустово ложе этой теории была сделана попытка увести в тень целый пласт важнейших событий второго года войны. К сожалению, в круговую поруку умолчания и маловразумительных объяснений включились мемуаристы, отнюдь не спешившие делиться информацией о своих неудачах или даже откровенных провалах. Необходимость скрывать очевидное заставила засекретить и исключить от широкого научного оборота Многие простейшие справочники, например, боевой состав советской армии в пяти томах. Если же мы попытаемся проанализировать события с опорой на ставшую доступной в 1990-е годы информацию, то сражения 1942 года предстанут перед нами в совершенно другом свете. Выясняется, что большая часть Красной армии действовала отнюдь не под Сталинградом, а на центральном участке фронта. Такая диспозиция сохранялась не только весной 1942 года, когда о немецком плане летней кампании еще только догадывались, но и в разгар боев на сталинградском направлении в момент появления приказа номер 227 и даже в период контрнаступления под Сталинградом поздней осенью 1942 года сконцентрированные против групп армий «Север» и «Центр» войска, предприняли целый ряд наступлений, как с ограниченными целями, так и самыми амбициозными замыслами. Получается, что приказ «ни шагу назад» был попросту не актуален для основной массы бойцов и командиров. Большую часть года на большей части Советско-германского фронта Большая часть войск Красной Армии участвовала в наступательных операциях. Этим 1942 год принципиально отличается 1941 года. Если в первый год войны инициатива полностью принадлежала противнику, то 1942 год ознаменовался напряженной борьбой за стратегическую инициативу вследствие большей протяженности фронта, Южный, центральный и северный секторы советско-германского фронта представляли собой нечетко связанные театры военных действий. В сущности, московское и сталинградское направления чем-то напоминали французский и русский фронты Первой мировой войны. Отличие было лишь в том, что обе стороны имели возможность маневрировать войсками по внутренним операционным линиям, соответственно, Если на юге в 1942 году инициатива весенне-летней кампании принадлежала противнику, то на центральном участке фронта инициативой безраздельно владела советская сторона. Вопреки тезису о пассивной стратегии Верховного Главнокомандования Красной Армии, якобы пытавшегося угадать направление наступления противника и построить на этом свои планы, Основной идеей советского плана кампании 1942 года было наступление с решительными целями. Задачей было не угадать, остановить, победить, а разрушить планы противника и реализовать свои собственные. И в таком формате советские войска добились определенных успехов. Наступление в Сухиническом выступе и по Торжевам летом 1942 года сорвало немецкие планы по срезанию выступа фронта в полосе группы армий «Центр». Кроме того, замалчивание операций на западном направлении было попросту неэтичным по отношению к тем людям, которые сражались и гибли в позиционных боях на московском направлении – Что же стало причиной замалчивания или крайне невнятного описания действий фронтов западного направления? Ответом на этот вопрос является линия фронта, почти не изменявшаяся в течение года. Военачальникам попросту нечем было похвастаться. Поставленные ставкой ВГК задачи систематически не выполнялись, и сражения переходили в формат позиционных боев, за, так сказать, избушку лесника. Это явление в свое время не получило объективной оценки стороннего, не имевшего идеологических шор наблюдателя. Между тем имело место появление оппозиционного кризиса на новом витке развития военной техники. В Первую мировую войну скорострельные пушки и пулеметы остановили наступление пехоты. Противники – зарылись в землю и стали засыпать друг друга тысячами снарядов в надежде подавить так называемые «косы смерти», подавлявшие попытки продвижения вперед. Во второй половине войны, казалось, решение было найдено. Таким образом, танк был тем средством, которое дало возможность во взаимодействии с прочими родами войск оснащенных усовершенствованной военной техникой – артиллерия, авиация, химия – преодолеть позиционный тупик, давала перевес средствам наступления над средством обороны и восстанавливала беспрерывное взаимодействие между огнем и движением пехоты. Примечание. Зенчковский А.М. Первая мировая война. Санкт-Петербург-полигон – 2002 год, страница 841, конец примечания. Однако это решение продержалось недолго. Армия 1940-х годов была насыщена ручными пулеметами. В Вермахте ручной пулемет был в каждом отделении пехотинцев. Этот факт существенно повышал требования к тактике наступающего. Теперь невозможно было добиться подавления всех пулеметов в системе обороны противника артиллерийским огнем. После артиллерийской подготовки все равно оставались пулеметные гнезда, которые своим огнем мешали продвижению пехотинцев вперед. От пехоты требовались определенные тактические навыки в борьбе с ожившими огневыми точками своими средствами. Если в Первую мировую Возросшая мощь огня Остановила пехотинца То во Вторую мировую войну В роли защищенного гимнастеркой и шинелью бойца Оказалось новейшее средство борьбы Танки В Первую мировую войну Практически неуязвимые Стальные чудища Пробивались вперед Подавляя пулеметы И открывая дорогу пехоте Однако уже в 30-х появились пушки, ставшие первым шагом к позиционному кризису нового поколения. При калибре 37-47 мм они оснащались полуавтоматикой, затвор открывался и выбрасывал гильзу за счет энергии отката, обладали низким силуэтом и могли расстреливать легкие танки с тем же успехом, как пулеметы «Максим» и скорострельные дивизионные пушки расстреливали в 1914 году массы пехоты, Комкор Павлов, ДГ, опираясь на опыт войны в Испании, обескураженно писал, что одна противотанковая пушка может вывести из строя сразу несколько танков, оставаясь для них неуязвимой. Начался поиск решения в лице танков противоснарядного бронирования, но радикально эта ситуацию не изменяло. Для круговой защиты от скорострельных пушек требовалось наращивание массы. Кроме того, прорывающиеся вглубь обороны без пехоты танки могли стать жертвой отрядов пехотинцев с бутылками с зажигательной смесью и ручными гранатами. Еще более страшным противником танков стали установленные в глубине обороны мощные противотанковые и зенитные орудия. Из броневого щита пехоты танки к началу Великой Отечественной войны сами стали защищаемым объектом. Все задачи пошли по второму кругу. Сокрушение противотанковой обороны артиллерией, передвижение танков от укрытия к укрытию и тому подобное. Град снарядов легких скорострельных пушек сначала выжил с поля боя легкие танки, а затем появление тяжелых противотанковых и зенитных орудий существенно осложнило жизнь на поле боя тяжелым и средним танкам. Если в 1941 году хотя бы в некоторой степени бронирование Т-34 и КВ обеспечивала им безопасность на поле боя, то в 1942 году насыщение боевых порядков немецкой обороны 50-миллиметровыми и 75-миллиметровыми противотанковыми пушками привело к так называемому позиционному кризису, непробиваемому танками. Пехоте требовалось пробиваться вперед самостоятельно, часто впереди танков. В связи с этим возникла необходимость отработки решения, к которому в конце Первой мировой войны пришли не имевшие танков немцы, к штурмовым группам пехоты. На тактическом уровне штурмовые группы, опираясь на свое стрелковое оружие и перемещаемые с собой орудия, минометы и огнеметы, позволяли преодолевать заблаговременно построенную оборону. В межвоенный период Немецкие пехотинцы получили вместо самоделок из трофейных русских трехдюймовок орудия поддержки пехоты специальной разработки. Это были 75-миллиметровые elg 18 входившие в состав полковой артиллерии. Сравнительно легкое 400 килограммов орудие передвигалось вместе с наступающей пехотой и применялась для уничтожения пулеметных гнезд и других подобных целей. В СССР теоретически знали о тактике штурмовых групп. В советской военной печати 1920-х и 1930-х годов даже писалось о возвращении боя пехоты. Одним из первых орудий, разработанных в СССР, стало 762 миллиметровая полковая пушка. Высшее командование Красной Армии еще в ходе войны с Финляндией давало рекомендации по организации штурмовых групп и использованию в первой линии 45 миллиметровых батальонных и 76 миллиметровых полковых пушек. Однако действительно широкое использование тактики штурмовых групп не могло быть введено одними уставами или приказами сверху. Как бы плохо это ни звучало, но такие вещи появляются только по опыту гор трупов у стен очередного Вердена. Свои горы трупов на полях Первой мировой Кайзеровская Германия получила и, как следствие, были созданы соответствующие программы обучения пехоты и появились, получившие опыт таких действий, Командиры Красной Армии для создания жизнеспособной системы действий штурмовых групп потребовался 1942 год. Усугубляло оппозиционный кризис наличие в армии 1940-х годов подвижных соединений для маневра по фронту, передвигающиеся на мотоциклах, автомашинах или даже гусеничной технике резервы, могли быть быстро переброшены из глубины к месту наступления и при нерасторопности атакующего запечатать прорыв. В связи с этим возросли требования к наступающему, который должен был прорвать фронт быстрее переброски подвижных резервов и суметь развить успех в глубину самостоятельным механизированным соединением. Год 1942 -й стал для Красной Армии периодом строительства самостоятельных танковых соединений и наработки опыта их практического использования. Наконец, одним из важных средств борьбы стала авиация. Во-первых, ее можно было концентрировать на направлении возникающего кризиса. По выявлению направления наступления на этот участок Могли быть быстро переброшены крупные силы авиации, которые обрушивались на наступающие стрелковые части. Во-вторых, авиация позволяла снабжать по воздуху попавшее в тактическое или оперативное окружение части. Немцы широко этим пользовались до тех пор, пока транспортная авиация не нашла свою могилу под Сталинградом. Для преодоления оппозиционного кризиса нового времени советским войскам требовалось пройти школу наступательных операций локального и стратегического значения от Ладоги до Черного моря в 1942 году. Именно школа этих боев сформировала советскую технологию ведения наступлений, которая в конечном итоге привела Красную армию к Берлину.